Глава 28. Жази. Обдумать предстояло многое, но самое главное — узнала я сущие крохи. Рассказ о разделении священной расы не объяснял поступка Кейрона, да и Райан, что тут вообще забыл, и где я. Это и в самом деле поселение Ирлингов. Но задать очередную порцию вопросов я не успела. Всего в паре шагов от нас неожиданно возник портал, и из него неторопливо появился Майкл. Черт, а он-то тут что делает?» На мгновение Райан загородил меня собой, заставив отступить на пару шагов назад. «А вот и я», — хмыкнул Майкл, быстро находя меня взглядом. И он не обещал мне ничего хорошего. Понимая, что от огневика нельзя ожидать никаких приятностей, я собралась позвать Кейрна. Черт с ним, потом выясню все. Лишь бы он пришел на помощь. Не хочу снова бегать от Майкла. К тому же сомневаюсь, что он заявился сюда неподготовленным. Неизвестно, сколько у него сюрпризов в рукаве. «Кейрон», — прошептала я себе под нос, успешно почувствовав связь с ним. Но ну, Райан неожиданно кинул на меня предупреждающий взгляд, останавливая. Жази, он не сможет сейчас прийти, произнес он. Что? «Почему?» напряглась я. «Потому что мертв. вдруг ответил Майкл вместо парня, заставив скинуть на него испуганный взгляд. «Перед тем, как отобрать у Лис силу, она сказала, что Вирма сама видела, как Ирлинг воткнул в сердце ректора кинжал. «Тебе никто не поможет, дорогая Жази. Так что не сопротивляйся и иди ко мне. У нас с тобой незавершенное дело». В этот момент я поняла, что мое сердце остановилось. Мертв? Как? Почему? Вокруг меня в момент пропали все звуки. Я почувствовала, что сознание мутится, и я куда-то уплываю. Стало дурно. Не верю. Майкл врет, ведь так. Жази, пробился крик Райна. Но он не смог бы привести меня в чувство. Я потеряла себя в этот момент и потеряла смысл своего существования. Мой Кейрон — тот, на кого я злилась меньше часа назад, кого ненавидела и любила. Он мертв. «Жази!» — снова позвал меня парень. «Приди в себя. Сейчас не время терять сознание. Рано прощаться с Кейроном!» Наконец смог достучаться до меня парень. «Лишь сейчас я смогла сделать вдох и оглядеться». «За то время, что я пыталась удержаться в сознании, обстановка изменилась. Райан держал перед нами щит, пока успешно отражая все атаки взбесившегося Майкла. Он все пытался добраться до меня, но парень удачно справлялся со всеми поползновениями, защищая мою персону. Ирлинги же разбежались, оставив разбираться лишь нас. Похоже, в магии они не сильны» хотя на маскараде тот Ирлинг, что загнал меня в ловушку, выглядел очень опасным и способным применить магию. Надеюсь, мне потом объяснят, что, в конце концов, происходит. Только с Майклом бы разобраться до этого момента. Кейрон, если Майкл соврал, то где ты, когда так нужен? Решив больше не терять время на лишние размышления, я вскинула руки, отправляя в сторону Майкла ледяной смерч. Преодолев щит Райана, магия устремилась прямиком на огневика, но, почти достигнув его, вдруг изменил направление, врезаясь в дерево неподалеку. «Что? Как?» — нахмурилась я, предпринимая еще одну попытку, но и ее постигла участь предыдущей. «Жази, у него амулет. Все атаки меняют траекторию», — пояснил Райан. «И что нам делать?» — растерялась я. «Нужно объединить силы». «Амулет не сможет изменить траекторию, если удар будет сильным, но мне придется убрать щит», — предложил Райан. «Давай», — решилась я. «За защитой тоже долго не отсидишься. Да и кого ждать на помощь? Ирлинги не собираются помогать, а Кейрон... Я не знаю, что с ним и придет ли он на помощь. Хотелось бы верить, но, боюсь, он может не успеть» считав до трех, Райан убрал щит, и мы одновременно бросились за тот самый камень, на котором я очутилась при перемещении. Но отсиживаться за ним было некогда. Майкл обстреливал наше укрытие, выбивая из камня мелкую крошку и норовя разрушить его и вовсе. «Я усилю свою атаку. Вперед!» — скомандовал парень, и мы одновременно вскочили, снова бросаясь в сторону на пару метров, чтобы избежать очередной атаки огневика но почти сразу же, замерев на мгновение, я снова запулила в Майкла ледяной смерч, постаравшись вложить в него всю свою силу. Райан, направив свою магию в летящий в сторону огневика лед, ощутимо добавил мощи. Было видно, Майкл напрягся, когда амулет допустил нашу атаку совсем близко к рыжеволосому мерзавцу, но все же смог в последний момент перенаправить нашу атаку. Ближайший дом превратился в огромную глыбу, покрывшись толстым слоем льда. Черт, ругнулась я, понимая, что все же придется бежать. Но не успела сделать и пары шагов, как рядом что-то громыхнуло, отправив нас с Райном в свободный полет. К моей неудаче меня откинуло обратно к камню, заставив вскрикнуть от резкой боли в плече. Вывих или сломала? Черт, встать я не успела. Мои ноги в мгновение оплела магическая цепь, больше не позволяя мне двинуться с места. Оглянувшись в поисках Раяна, я обнаружила его без сознания в паре метров от себя. Похоже, дело дрянь. «Хватит сопротивляться, Жази. Тебе не сбежать от меня», — с хмурым выражением на лице произнес Майкл, приближаясь ко мне. «Я не буду участвовать в твоем плане», — процедила я. Твое желание никому не интересно, Жази. Я в любом случае заберу твою силу себе», — хмыкнул он, присаживаясь рядом и хватая меня за руку. Я пыталась отпихнуть наглого огневика от себя, но все силы, которые были вложены на предыдущую атаку, были потрачены. А парень был ощутимо сильнее меня и физически, и магически. Поэтому он без труда снял с моей руки родовой перстень Кейрона и напялил свой». «А теперь в храм Жази!» — хмыкнул огневик, открывая в паре метров от нас портал. «Нет!» — задергалась я в железной хватке Майкла. Но огневик неожиданно дернул меня, переворачивая на живот и заставляя уткнуться носом в землю, а после схватил за магическую цепь и потащил за собой. Я пыталась цепляться за землю пальцами, но, конечно, тщетно. Похоже, никто меня уже не спасёт. Ни Райан, ни Кейрон а Айберт и вовсе не успеет сюда примчаться. Но когда до портала оставалось совсем ничего, Майкл вдруг отпустил меня. Раздался грохот, на который я тут же обернулась, отмечая, что огневика нет рядом, зато есть Кейрон. Живой. Затаив дыхание, я во все глаза смотрела на ректора, отмечая, что он изменился». Несколько прядей его волос окрасились в белоснежный цвет, а глаза приобрели глубокий синий оттенок. В мгновение я была освобождена от цепей, а после прижата к родной груди, оказываясь в крепких объятиях. «Жази, ты цела?» Обеспокоенным взглядом окинул меня мужчина. «Он не успел тебе навредить?» «Нет». Как завороженная, я смотрела на Кейрона. «Он был другим». Сейчас у меня совершенно не было сомнений в его чувствах. Он и правда был обеспокоен и не играл. И дело было не в моей доверчивости. Связь между нами. Впервые я ощутила ее в полной мере, осознавая теперь чувства Кейрона передо мной словно на ладони. Я их ощущаю. Впервые. Неужели из-за того, что он теперь не темный Оракул, а темный Ирлан? «Побудь здесь» я разберусь с ним». На мгновение прижавшись к моему лбу губами, пообещал мужчина и направился к Майклу, который уже пришел в себя после первой атаки Кейрона. Он и отбросил от меня огневика, спася тем самым от насильственного перемещения в храм. Я только смогла кивнуть в ответ, понимая, что злость на Кейрона испарилась в то же мгновение, как я увидела и ощутила его». Но это не отменяло того факта, что он обязан мне будет все рассказать, когда мы выберемся отсюда. Пока Керон невозмутимо закидывал Майкла атаками, я не стала терять времени даром и подбежала к Райну, пытаясь определить, как он. К счастью, парень просто был в отключке и никаких видимых повреждений не имел. Я хотела было попробовать запустить сканирование, но на поле боя неожиданно появился новый персонаж. Точнее, возникла незнакомка — падая на колени рядом с Райаном и дрожащими руками пытаясь определить состояние парня с помощью диагностирующей магии. «Ты кто?» — удивилась я, оглядывая симпатичную брюнетку, в глазах которой стояли непролитые слезы. «Истинная», — всхлипнула она. «Чья?» — растерялась я. «Райана». Дрожащим голосом ответила она. «Он... он же жив?» Находясь в диком испуге, спросила девушка, кажется, не в силах сейчас разобраться в данных, которые ей давала диагностика. «Жив», — успокаивающе сжала я дрожащую руку девушки, и в то же мгновение вдруг осознала. «Райан? Значит, он тоже Ирлан? Все будет хорошо», — произнесла я и повернула голову, чтобы понять, как обстоят дела у Кейрана. Мужчина все так же был невозмутим, а вот с лица Майкла пропала уверенность. Огневик отступал до тех пор, пока не уткнулся в дерево спиной. В тот же миг он попытался сбежать, но Кейран легко хлопнул портал, не дав даже дернуться огневику в его сторону. «Сдавайся», — холодным тоном произнес Кейрон. «Предлагаю, последний раз». «Ага», — хмыкнул парень в ответ и вдруг что-то кинул в сторону моего истинного — Наверняка ожидался какой-то ошеломляющий эффект, но все, чего добился Майкл, — это недоумение от Кейрона, который легко уничтожил неизвестный предмет, так и не долетевший до него. «Это бесполезно. Ты ничего не можешь мне противопоставить», — произнес он. «А вот и нет», — воскликнул огневик, неожиданно доставая родовой перстень Кейрона, который отнял у меня не так давно. Сжав его в руке, он что-то зашептал, но Кейрон в то же мгновение оказался прямо перед ним, обхватывая шею парня рукой и призывая свою магию. Понимая, что сейчас будет что-то неприятное, я отвернулась, прикрывая глаза. Не хотелось смотреть на эту жестокость, но Майкл покусился на святое. Родовые кольца были силой рода и могли стать проклятием для своих хозяев поэтому если их дарили невестам, то тем самым показывали, что избранная девушка важнее всего для мужчины. И обычно родовые перстни нельзя было просто так снять с пальца, ведь они защищали себя и своих хозяев. Но Майкл был уникумом, которому все было под силу, только выбрал не ту сторону и возомнил себя всемогущим. Его бы способности и в нужное русло... Когда я снова взглянула в сторону Кейрона, Майкл уже лежал на земле, не подавая признаков жизни. Было жаль, но не огневика, который натворил делов, а Кейрона, которому пришлось пойти на такое. Медленно встав, я подошла к мужчине, стараясь не смотреть на парня, лежащего на земле, и осторожно взяла своего истинного за руку. «Майкл?» «Все же решила уточнить я». «Жив», — неожиданно ответил мужчина, — А я вдруг облегченно выдохнула. Но очнется не скоро, добавил мужчина, и навряд ли будет помнить хоть что-то.